Глава девятая. Днель. Из комнаты выполз на четвертый день. Чувствовал себя, как использованная тряпка. Хорошо, что у каждого в комнате была личная маленькая ванна. Буквально раковина и санузел, но это уже было верхом ожидания. Сама комната была пустовата. Удобная кровать, тумбочка и шкаф. По месту все это можно было бы утроить. И свободно передвигаться. Окна выходили на восток, чему был больше всего рад. Рассвет все еще был моей любимой частью дня. Жаль, что из окна было видно только часть улицы и забор. Все три дня, которые провел в беспамятстве, еду и воду мне приносил уил. Чувствовал себя неловко, но был ему благодарен. Ноги меня почти не держали, но упрямо продолжал идти по коридору. Уж точно было не так плохо, как первая попытка встать на них. А значит, все хорошо, справлюсь. Столовую нашел по шуму и запаху еды. Она оказалась на первом этаже. Первыми бросились в глаза длинные и чистые столы, затем автоматы с едой. По правую руку от меня стояли подносы, взял один — и подошел к странной машине. «Ну и как с ней работать?» «Приложи фишку, он сам даст, что полагается», сказал знакомый голос, заставив меня повернуться. «Фишку?» недоуменно посмотрел на Уила. Он порылся в кармане и вытащил оттуда белый кругляшек с цифрой ноль. «У тебя должен быть такой», пояснил парень. «Есть!» Улыбнулся и вытащил свой из кармана. Правда, утром совершенно не понял, что это и зачем он нужен. Приложил его к автомату, он выдал мне порцию еды, переставил тарелки на поднос. — Смотри, не потеряй, он показывает, что ты здесь работаешь. Цвет означает подразделение, а цифра — ранг, — пожал плечами и уил. — Здесь есть разные подразделения, — спросил, следуя за ним к столу. «Ты чем слушал на церемонии?» — удивлённо спросил он. «Потерялся и пришёл к её концу, так что ничего не знаю», — вздохнул в ответ. «Спасибо за то, что присмотрел за мной, пока... Ну, это... Забей, потом рассчитаешься». Уил дружелюбно хлопнул меня по плечу. Мы подошли к одному из столов. Там уже сидели люди, сел на свободное место. «Ты же с 999-го?» Тут же подался ко мне парень справа. «Верно!» — кивнул ему. «Офигеть! Как тебя вообще сюда взяли? Ты проходил какую-то специальную тренировку?» Его глаза сияли от любопытства. «Отстань от него!» — отдернула парня девушка, тыкнув в его сторону вилкой. «Будет тебе любопытно же!» — он ловко увернулся от предмета. «Это Артур Гюнтер и Бритни Эттингер». Представил их Уил также садясь рядом. «Привет, Даниэль, Ньювев!» Представился и пожал им руки. «Не обращай на них внимания. Они друзья детства!» Закатил глаза Уил. «Тебя, небось, поласкало ужасно!» Сочувствующе произнес Артур. «Неудивительно с таким-то шагом. Мы с бритни из 144 го и то голова кружилась первые пару часов, а все из-за вон тех штук!» Он указал на маленькие приборы у потолка. Если не присматриваться, то их можно и не заметить. «Очистители воздуха стоят в секторах с сотого и выше», — дополнил Артур и снова открыл рот для очередной фразы. «Понимаю, что тебе хочется с ним поболтать, но скоро тренировка, а он вообще ничего не знает», — прервал парня Уилл и повернулся ко мне. «Ты спрашивал про подразделение». Их всего четыре – зеленые, красные, синие и золотые. Первый охраняет границы секторов, второй – замок, третий – аристократов и других больших личностей, а последний – королевскую семью. Думаю, не надо уточнять, куда все хотят попасть. Назначение проведут командиры по итогам тренировок через два месяца. За это время стоит проявить себя как можно лучше. Пока слушал его, съел все, что было на тарелках. Было довольно вкусно, но с супом «Вий» здешний точно не сравнится. «Как ты можешь есть эту гадость?» — с отвращением спросил Артур и отодвинул свою тарелку. «Вовсе не гадость», — ответил, вспоминая Галета из своего сектора. Он спорить не стал, но кинул на меня недоверчивый взгляд. «Нам уже пора» объявила Бритни и встала. Мы последовали ее примеру. Взял поднос, чтобы отнести его, и поймал на себе недоумевающие взгляды ребят. «Что ты делаешь?» — удивленно спросила Бритни. «Убираю за собой», — пожал плечами и не понимая их реакцию. «Зачем? Уборщики нам на что?» Артур указал на маленьких роботов, спрятавшихся в углу. Почувствовал себя идиотом и поставил поднос на стол. Тренировочный зал располагался буквально за поворотом и впечатлял своим масштабом. Там свободно могли уместиться человек 500. Повсюду стояли разные изобретения, предназначения которых мне было неизвестно. Очереди к ним тоже были большие. Заметил Криса на дальнем помосте. Он что-то записывал. Видимо, потом эти записи пойдут к высшему начальству. Мое внимание привлекла Арена. Рядом с ней никого не было. Она должна просчитывать твои физические параметры и выдавать соответствующих соперников. Но ее заглючило. В итоге в первый день один из новичков сломал ногу. Цир обещали прислать кого-то, чтобы починить. Проследил за моим взглядом Уил. Я на силовые, а вы как хотите. Он махнул нам рукой и поплелся к самой длинной очереди. «Подожди меня!» — крикнул ему Артур и побежал следом. «В силе с этими двумя точно не справлюсь, так что потренирую ловкость и выносливость», — пожала плечами Бритни и тоже ушла. В зале было шумно, а атмосфера угнетала. «Пока доберусь хоть до одного тренажера, пройдет вечность, да и как ими пользоваться, непонятно». В окна выливался мягкий свет солнца. На улице была замечательная погода. Немного подумав, выскользнул из здания. Начал растяжку, пару раз покачнулся. «Соберись!» «Думаю, начну с бега!» Через 7 минут уже начал задыхаться. Совсем нехорошо. Побежал быстрее. Надо просто преодолеть себя. Дальше будет проще. После очередного поворота чуть не влетел в стену, резко затормозил, чуть не задев ее носом. Стена возвышалась на метра три. Может, добежать еще и следующее здание? Быстро отбросил эту идею. Если потеряюсь, то будет плохо. Потрогал стену, гладкая и прохладная, зацепиться не за что. Слева и справа от нее точно такие же поверхности. Что, если попробовать от них оттолкнуться и залезть? Первая попытка завершилась неудачей. Приземлился на руку, которая тут же отозвалась болью. Ничего, синяки еще никого не убивали. Попробовал снова, а затем еще раз. Ничего не получалось, но уже вошел в азарт. Солнце начало клониться к закату, а желудок забурчал. Видимо, пора возвращаться. Может быть, сегодня и пришлось уйти, но рано или поздно смогу преодолеть преграду. Мне точно было это по силам.